Глава 12. Спустя меньше года после рождения своего младшего сына Августа, Августа пол погибнет. Дикая случайность. Однажды утром он идёт от метро к офису, и на него падает вывеска. Вывеска красно-жёлтая, и отвалилась она от киоска с кебабом. "Кебабна", гласит надпись на ней. Как выяснится в ходе судебного следствия, вывеску не прочно закрепили на деревянной раме, и закреплениями никто не следил. В последние минуты жизни Пол останавливается прямо под вывеской, чтобы ответить на сообщение от Кристины. Они не виделись всего полчаса, но для Кристины это значение не имеет. Она пишет ему каждые 10 минут, рассказывает новости о сыне и спрашивает, чем занимается Пол. Зачем это ей, он недоумевает, ведь набор ответов у него почти стандартный. «Работаю», «иду на работу» или «возвращаюсь с работы». но Кристина не любит, когда он медлит с ответом. День ветреный, и металлическая вывеска у пола над головой уже опасно выгнулась. Сам он, занятый телефоном, не обращает внимания, но рабочий, возводящий чуть поодаль строительные леса, замечает опасность и кричит «Эй, осторожней!». Вывеска кренится вперёд, и мужчина в твидовом пальто, который переходит дорогу, тоже подаёт голос «Эй, отойдите оттуда!». К его крику присоединяются и другие. Пол поворачивает голову сперва в одну сторону, затем в другую. Получая противоречивые указания, он вечно теряется. Вот и теперь он сбит с толку. Впрочем, тот даже самый решительный вряд ли успел бы вовремя отреагировать. Через секунду последние шурупы в нижней части вывески вылетают. Щит отваливается, и рабочий со строительных лесов отчаянно выкрикивает последнее предупреждение. Ещё несколько секунд, и Пол умирает. Прохожие оттаскивают в сторону щит. А рабочий в ожидании скорой помощи пытается реанимировать пола, однако травма головы оказывается летальной. Смерть наступила практически мгновенно. Полу было 62 года. Хотя случившимся напечатают в центральных газетах, а также в «Ивнинг Стендарт» и «Метро», газетчики обойдутся без имени, ошибочно окрестив Поло 50-летним мужчиной. Возможно, из-за этого Но преимущественно от того, что сразу после происшествия Кристина решает не разглашать данные мужа, его дети от первого брака узнают о смерти отца почти через неделю. Когда Элис снимает трубку, спокойствие Кристины передаётся и самой Элис. «Погиб?» — слышит она собственный голос. «Это точно?» Она молча выслушивает от Кристины отдельные подробности гибели отца и говорит «Угу, ясно, спасибо, что сообщила». Лишь когда Элли складёт трубку, её начинает трясти. Новость не укладывается у неё в голове, и Кристина возложила на неё ответственность за то, чтобы сообщить остальным родственникам. Значит, ей надо позвонить матери и Майклу, и прежде всего Ханне. Тут до Элис доходит, что она не во всём удостоверилась. Неужели Кристина и правда сказала, что это произошло в понедельник, то есть пять дней назад? Наверняка Элис от потрясения просто допоняла Так когда это случилось? А тело до сих пор в морге? Можно ли его увидеть? Элис перезванивает Кристине, но та, считая, что свои обязанности выполнила, не отвечает. Не отвечает она и через час, Элис напоминает себе, что Кристина убита горем, а когда люди переживают, они склонны вести себя странно. И всё же, перед тем, как сообщать такие страшные новости брату, сестре и матери, лучше бы узнать ещё кое-что. Разумеется, первой она звонит матери. Элис слышит, как уверенно звучит её собственный голос, хотя тело сотрясает дрожь. Она слышит, как мать ахает. «Бедняжки вы мои!» говорит мать. Но Элис не плачет даже от этой непривычной и нежданной нежности. «Давай я скажу Майклу и Ханне», предлагает мать. Однако Элис почему-то отказывается. «Нет, спасибо. Я справлюсь». Элис сама не знает почему, но ей кажется, будто эта жуткая информация её бремя. Точно ответив на звонок Кристины, она воплотила её слова в реальность. И по той или иной причине мать не спорит, Впервые она не настаивает на своём вмешательстве. Голос матери вообще звучит удивительно потеряно. А вот саму Элис переполняет ужасное ощущение необходимости что-то сделать. Субботнее утро, поэтому Ханна, скорее всего, дома. Элис доезжает на метро до клэпен Норт и пересаживается на линию Ватерлоу. Непривычное спокойствие не покидает её. Дрожь стихает. Но внутри у Элис всё словно заледенело. Поезд громыхает по туннелю, а Элис осознаёт жестокость удара, который собирается нанести Ханне, всегда больше всех любившей отца. Когда настаёт время выходить, Элис хочется проехать станцию и вечно кататься по линии Джубели, чтобы смерть отца никогда не стала для Ханны реальностью. Какая глупость. На станции Килбурн двери открываются... И Элис выходит. «О, привет! Дэн на футбол пошёл!» Говорит, открыв дверь Ханна, точно Элис пришла к Дэну. А потом спрашивает. «Что случилось? Ты с чего вдруг решила прийти?» «Не очень гостеприимное приветствие», — думает Элис, забыв на миг о случившемся и о том, что это не светский визит. Потом она собирается с мыслями и прикидывает, как правильнее начать. И тут Элис осознаёт, что такой удар может оказаться пагубным для психики Ханны. Самочувствие у сестры уже много лет неплохое, поэтому Элис постепенно перестала обдумывать каждое своё слово. Однако она также знает, что эта болезнь навсегда не уходит. А если Элис вдруг сомневается, то мать ей тотчас же напоминает об этом, и неважно, что Ханна отказывается это обсуждать и вообще признавать. Но Элис здесь. И новости как-то надо сообщить Ханне. Может, сперва лучше сделать Ханне чашку чаю? Нет, так медлить непростительно. Элис пытается вспомнить, как вела себя во время разговора с матерью, и приходит к выводу, что лучше действовать по тому же принципу. «Ты, наверное, лучше присядь», — говорит она Ханне. «Где? Прямо тут?» — удивляется Ханна. «В прихожей?» Давай в гостиную пройдём. Ты какая-то странная, Элис. Элис видит, что Ханна испугана, поэтому едва они входят в гостиную, и начинает: Боюсь, у меня плохие новости. Очень плохие. Это какие? перебивает Ханна. Папа. Ханна: Папа умер. Ханна молчит. и Элис излагает все известные ей немногочисленные подробности. Она наблюдает за тем, как отреагирует Ханна. Но та воспринимает новость почти так же спокойно, как сама Элис. Правда, физическая реакция у неё странновата. Ханна принимается ощупывать себя, сперва руки, а потом ноги, как будто проверяет, всё ли на месте, и пережила ли она это испытание в целости. «Рекламным щитом убила?» — переспрашивает она, наконец. «Какая тупая смерть!» Элис думает, что, наверное, они обе какие-то неправильные. «Пять дней назад? Как это?» — спрашивает Ханна. «Не уверена, что она именно так сказала. Может, я недопоняла. Я потом ей перезванивала, но не дозвонилась. Так позвони сейчас!» Элис звонит. Кристина не отвечает. «Господи!» — говорит Ханна. На автобусе они доезжают до Кенсингтон, чтобы сообщить новость Майклу. Но «Ну и занятие в субботу, думает Элис, разъезжать по Лондону, сообщая другим, что их отец мёртв. Реакция Майкла тоже оказывается неожиданной. Элис действует по накатанной, и на третий раз у неё уже получается довольно гладко. По опыту предыдущих разговоров она знает, что эта новость не производит на собеседников должного впечатления, поэтому горе брата её поражает. С отцом он много лет почти не разговаривал. «Он не умер, нет!» Майкл плачет, и слова звучат неразборчиво. «Не умер!» Элис сидит на диване рядом с Ханной и прикидывает, когда вернётся Оливия. Она чувствует, что им с Ханной с таким не справится и что тут нужен кто-нибудь более эмоциональный. Майкл повторяет одни и те же вопросы. Когда и как, и быстро ли наступила смерть, и больно ли было отцу. Но ни на один из них у Элис ответа нет. Впрочем, вскоре она понимает, что они ей не нужны, ведь Майкл всё равно её не слушает. Немного погодя, Ханна пересаживается к нему и обнимает его. Вечером все собираются в доме матери. Они вчетвером — Дэн, который сидит возле Ханны и держит её за руку, и Оливия, которая словно наслаждается по полной программе. «Просто кошмар!» — повторяет она. «Кошмар! У меня в голове не укладывается. Такое потрясение! Господи! Я, как услышала, едва в обморок не упала. Майкл, правда ведь я чуть сознание не потеряла?» «А ведь они уже много лет вот так вместе не собирались», — думает Элис. Мать, похоже, плакала, но так как она этого не признаёт, Элис тоже не спешит признать это. Кристина по-прежнему не отвечает на звонки, поэтому многое остаётся неясным. «Твой отец погиб, а ты толком не знаешь, как. Это странно?» — говорит Ханна. «Он не мог погибнуть», — упорствует Майкл. «Вдруг Кристина просто...» У Элис миг другой теплится надежда. В конце концов, о смерти отца им известно лишь со слов Кристины. «Может...» Предлагает она нам на папин телефон позвонить. «Уже», — бросает Ханна. «Он выключен». И, кстати, я ему писала несколько дней назад, спросила про малыша. Я ещё удивилась, что он не ответил, ведь он всегда отвечает. Сейчас не удивляюсь. Эльс смотрит на неё, но Ханна отводит глаза. Тогда они принимаются просматривать новостные сводки. Прежде никто из них до этого не додумался. Так они получают ответы хотя бы на некоторые вопросы. «Вывеска убила прохожего», — гласит заголовок Вивнинг Стендарт. Информация в газетах дублируется. Указывают размеры и вес вывески. Элиса не подозревала, что вывески такие тяжёлые. Время и место происшествия, приблизительный возраст жертвы и тот факт, что прохожий скончался на месте. «Вот так? Чёрным по белому? Это ужасно!» Говорит Оливия. Мне сейчас плохо станет. Я же читал об этом, вспоминает Майкл. В метро, как раз домой с работы возвращался. Я еще подумал, вот не повезло, и забыл. Мне и в голову не могло прийти, что это папа. Он начинает тереть лицо. Если это вообще папа, с сомнением произносит он. Вероятнее всего, это он. мягко говорит мать. «Да», — поддерживает её Ханна. Он умер. Майкл упрямится, а вот Элис склонна согласиться с ними. Место происшествия находится неподалёку от папиной работы, возраст примерно правильный. И, разумеется, Кристина, пускай после рождения ребёнка и вычеркнувшая их из жизни, едва ли стала бы придумывать такую историю. К тому же, с чего вдруг отцу выключать телефон? «Бритва Оккома», — мрачно думает Элис. «Но как мы смиримся с его смертью, если не увидим тело?» — спрашивает она вслух. «В таком случае воображение нам в помощь», — отвечает Ханна. На следующий день, так и не дозвонившись до Кристины, они звонят в больничный морг, расположенный ближе всего к отцовской работе, и не ошибаются. Майкл звонит из гостиной в доме матери, Ханна и Элис топчутся у него за спиной, а мать заваривает на кухне чай. Она сама вызвалась позвонить в морг, однако Майкл считает это своей обязанностью. «Спасибо, мама, но я привык улаживать по телефону всякие важные вопросы», — заявляет он, отчего Ханна так закатывает глаза, что Элис пугается. Вдруг они выскочат из орбит. Пока майкл переключают с одного сотрудника на другого, Они трое смиряются с тем, что отец действительно мёртв, и что никакая сила мысли не превратит этот факт в скверную шутку Кристины. Тело отца увезли из больничного морга и передали ритуальному агенту. Какому именно? Сотрудник на другом конце либо не знает, либо не желает говорить. Они встревожены. Вдруг Кристина проведёт похороны без них, или, возможно, уже провела. «Нет, это невозможно!» говорит Майкл. Так ни один нормальный человек не поступил бы. Нормальный нет, соглашается Ханна. Но эта женщина чокнутая. Просто мы друг друга допоняли предполагает Элис. Она уже долго над этим размышляет. И не исключено, что у неё с телефоном что-то не так. Она наших звонков просто не слышит. К тому же она только что мужа потеряла. Возможно, у неё сознание помутилось. Элис, перебивает её Ханна, не будь такой... Какой? Такой классической Элис. В кои-то веки взгляни правде в глаза, не подменяй правду тем, чего тебе хотелось бы. Слова обидные, но им сейчас всем тяжело. Завещание, внезапно говорит Ханна. Как по-вашему, это из-за завещания? Она захапала все и не хочет, чтобы мы опротестовали его. Сомневаюсь, что у нас получится его опротестовать, возражает Майкл. Разве что там есть основания считать его юридически недействительным. «Давайте в полицию позвоним», — предлагает Элис. Ханна вскидывает брови. «И что они сделают? Арестуют Кристину и заставят её позвать нас на похороны?» Вообще-то именно на это Элиса надеялась. Правда, Ханне не признаётся. «Можно обратиться в отдел записи завещательных актов», — говорит Майкл, и все поворачиваются к нему. Проверить, является ли Кристина душеприказчиком и подавала ли заявление о вступлении завещания в силу. Так мы узнаем, существует ли вообще завещание. «А не лучше сперва с похоронами разобраться?» — спрашивает Элис. «Но «Ну, пока мы в этом не особенно преуспели, верно?» — бросает Майкл. Элис тянет заплакать, но она сдерживается и говорит. «Может, стоит съездить к ней? Прямо домой зайти?» И увидеться с ней лично, возможно, это всё изменит. Наверняка мы просто чего-то недопоняли. А если нет, мы бы, ну, воззвали бы к её человечности. Ханна фыркает. «Ты правда считаешь, — говорит Майкл, — что она откроет нам дверь?» «Ну да». «Не откроет», — возражает Ханна. «Это бессмысленно. Тут ничего не поделаешь». Прежде Элис ещё ни разу не видела сестру такой расстроенной, разве что во времена самой тяжёлой депрессии, когда Ханна всё равно была сама не своя. Именно в этот момент в гостиную входит мать. Элис подозревает, что та всё время подслушивала под дверью. «По-моему, это слишком далеко зашло», — говорит мать. На следующий день мать едет к Кристине. Ханне с Майклом с работы отпроситься сложно — поэтому единственным свидетелем становится Элис. Она не сомневается, что муниципальный совет Ламбета некоторое время, возможно, неопределённое, вполне обойдётся без неё. Вот Элис соберёт отгул, сославшись на семейные обстоятельства. Такой предлог от чего то кажется Элис вымышленным, хотя на самом деле в нём нет ни доли выдумки. На работе она о смерти отца не рассказывала. Мать ни разу не бывала в отцовском доме в Барнсе. и когда они останавливаются перед ним, Элис замечает, что мать ошарашена его размерами и шикарностью. Впрочем, об этом мать не говорит ни слова. Она лишь поправляет ремешок сумки и роняет. Ну что ж, после чего шагает по дорожке. Элис спешит следом. Возле двери мать, тем не менее, не сразу берётся за молоточек. Это Элис удивляет, особенно учитывая решительность, с которой мать подошла к дому. Миг они мешкают, парочка незваных гостей, готовящихся к схватке. Прямо как судебные приставы, — думает Элис. Или свидетели иеговы. Интересно, видела ли их Кристина из окна? И наблюдает ли за ними прямо сейчас? «Как думаешь, она...» — тихо говорит Элис. «Что?» «Хорошо нас примет», — собирается было сказать Элис, но понимает, что прозвучит это глупо. «Не знаю», — говорит она. «Надеюсь, не получится неудобно». «Мы приехали лишь спросить про похороны», — с достоинством произносит мать, словно никогда в жизни не попадала в просаг. «Только и всего». Она берётся за молоточек. Собравшись с духом, Элиц готовится к тому моменту, когда увидит Кристину. Как странно. Сейчас мать впервые лицом к лицу столкнётся со второй женой отца. А в Элис, если уж по правде, зародился страх перед Кристиной, несмотря на то, что она давно не видела её лично. К младенцу Кристина их не пускала, и они с Ханной видели своего маленького брата только раз, когда отец взял его с собой на прогулку по Уимблдонскому лугу. Тогда Августу было всего несколько месяцев, и он всё время спал в коляске. Элис обжигает обида за эту холодную отстранённость Кристины по отношению к ним. Причём происходило это с молчаливого согласия отца. «Непривычно думать, что совсем рядом находится человек, который питает такую неприязнь к тебе и твоим близким. Ведь ни Элис, ни её брат с сестрой ничего плохого к Кристине не сделали. Причин ненавидеть их у неё нет. В мире есть просто отвратительные люди», — убеждала Ханна, впрочем, неубедительно. «Их с первого взгляда, видать». Никто не отвечает, и мать снова стучит. На этот раз откуда-то из недр дома слышится детский плач. «Она наверняка дома», — говорит мать. Они ждут, и Элли словит себя на том, что она стоит, затаив дыхание. Она медленно выдыхает. Дверь всё не открывается. Наверное, Кристина видела их в окно. Ну, конечно, она им не откроет. На Элли сдавит разочарование, и она чувствует себя дурочкой. С чего она вообще вообразила, что мать так легко решит их проблемы, что если вдруг в дело вмешается взрослый, это что-то изменит. Элис собирается предложить махнуть на всё рукой и возвращаться домой, но тут же вздрагивает от крика матери. «Кристина!» — кричит мать. «Я знаю, что ты дома! Мы все равно не уйдем, поэтому прятаться бестолку!» «Мама!» — в ужасе отдергивает ее Элис. «Что?» «Мы же не будем...» Увидев лицо матери, она осекается и, запинаясь, добавляет. Я надеялась, она откроет дверь. «Очень наивно с твоей стороны», — говорит мать. «Здесь явно требуется больше напора». Мать снова берется за молоточек и опять кричит еще громче. «Неужто ты и впрямь вздумала не пускать моих детей на похороны их отца?» «Тебя все соседи услышат», — протестует Элис. Нахмурившись, мать глядит на нее, словно говоря, именно этого я и добиваюсь. «Кристина!» — не унимается она. «Давай уйдем!» — просит Элис. Но мать лишь отходит в сторону, вглядывается в окно и стучит по стеклу, хотя Элис видит, что в комнате никого нет. «Мы не уйдем!» — кричит мать, прильнув к стеклу. «Мама!» — умоляет Элис. «Вряд ли ты так чего-то добьешься!» Она живо представляет лица соседей в окнах блестящих домов, но ужас мешает ей поднять голову и посмотреть. Как же так вышло? Ведь скандал, как возможные меры и не обсуждался. Мама, бестолку, говорит Элис. Она не откроет. Откроет. Мать возвращается к двери и снова принимается колотить молоточком. Мне плевать, что ты будешь делать дальше, орёт она. «Но не пускать моих детей на похороны их собственного отца не смей!» Неожиданно окно у них над головой распахивается, и из него выглядывает Кристина. Она в ярости, не следа от элегантной манеры держаться запомнившейся Элис. «Я сейчас полицию вызову!» — шипит Кристина. «Немедленно убирайтесь! Вы мне ребенка испугали! Вы преследуете меня! Это противозаконные действия!» На мать эти угрозы впечатления не производят. «Будь так любезна!» «Звони!» — говорит она на удивление спокойно, словно несколько секунд назад и не вопила. «С удовольствием расскажу полиции, почему мы здесь!» «Говори, что хочешь!» — отвечает Кристина. «Ты нарушаешь границы частной собственности и угрожаешь мне!» «А уж твои соседи наверняка придут в восторг от этого цирка!» — добавляет мать. «О, Господи!» — восклицает Кристина. «Да ты просто больная!» Её голова скрывается в комнате, а окно захлопывается. Однако спустя минуту дверь распахивается, и они оказываются лицом к лицу с Кристиной. Элис она запомнилась не такой бледной. На руках она держит младенца, крупного и пухлого, со светлыми кудряшками. Мальчуган сосредоточенно наблюдает за гостями. Элис вглядывается в малыша и думает, что он похож на отца. Сейчас, когда мальчик подрос, сходство вполне очевидное. Он пускает слюни, и пока Элис смотрит на него, успевает надуть маленький пузырь. Мать Кристина злобно пялиться друг на друга. «Вы доставляете неудобство мне и позоритесь сами. Я оплакиваю смерть мужа. Чего вам надо?» Ты знаешь, чего мне надо, отвечает мать. Мне надо знать, где и во сколько состоятся похороны Пола, чтобы мои дети попрощались со своим отцом. Никакие они не дети, огрызается Кристина, и я им не мешаю. Мне было некогда, дел много. Как ты помнишь, я овдовела, а они осиротели. Я же их не держу, пускай приходят. заявляет Кристина. Я и сама собиралась их позвать. Вот и прекрасно. Где и когда? Кристина, чуть поколебавшись, выдавливает. Завтра. Крематорий в Мортлейке. В одиннадцать часов. Благодарю. Кристина с отвращением качает головой и захлопывает дверь. Элис наблюдает, как исчезает за дверью и лицо Августа. Когда они идут по тропинке к дороге, мать говорит, «Я думала, что она красивее». «Какая-то она тощая, да?» Кристине они не доверяют, поэтому звонят в крематорий и, к своему удивлению, убеждаются, что она не соврала. «Так ведь соври она, и мама бы опять к ней наведалась», — усмехается Ханна. Рассказ Элис об их утренней поездке явно её позабавил, И Элис раздосадована, потому что сама она сильно перенервничала. Ехать на похороны вместе с ними мать неожиданно отказывается. «Не вижу в этом необходимости», — говорит она. «Мы давно развелись. К тому же я не хочу всё ещё сильнее усложнять». Элис такой поворот кажется неожиданным, но она не спорит. На следующий день Элис приезжает в Мортлэйк пораньше, Крематорий совсем рядом с Темзой, поэтому, дожидаясь остальных, она садится на скамейку лицом к реке и спиной к парковке. Утро ясное и погожее, и Элис смущенно отмечает, что у неё хорошее настроение, и что она с нетерпением ждёт встречи с Ханной и Майклом. Эльс строго напоминает себе, что все они приехали сюда на похороны отца, и что вскоре им придётся встретиться с Кристиной. И всё же её не покидает ощущение, будто это понарошку. Наверное, думает она, всё было бы иначе, если бы они увидели тело отца, если бы в последние годы отец принимал более непосредственное участие в их жизни. А сейчас осознать факт его смерти крайне непросто. «Мой отец умер», — говорит себе Элис пробы ради. Эти слова вызывают намного меньше чувств, чем она ожидала. Ханна с Дэном приезжают первыми. Странно, учитывая хвалёную пунктуальность Майкла. Дэн обнимает Элис и спрашивает, «Ты как?» «Всё хорошо», — улыбается Элис. Дэн, обаятельный и весёлый, ей нравится. Офис у него всего в двух шагах от её работы, но Элис пока только однажды столкнулась с Дэном. Она как раз шла в кафе взять себе сэндвич на обед. По пятницам она себя баловала. Элис смущённо похлопала его по локтю, и Дэн, увидев её... Искренне обрадовался, чем немало польстил Элис. Рядом с ним Элис словно приобщается к шикарной жизни. Интересно, Ханна ощущает то же самое? Впрочем, Ханне и так шика не занимать. Сегодня Ханна в чёрных джинсах и чёрной куртке с капюшоном, который она, несмотря на синее небо, накинула на голову. Под курткой у неё чёрный свитер. На Дэнни тёмно-серые джинсы, светло-серая рубашка и куртка-бомбер. Элис с сомнением окидывает их взглядом. Сама она надела плотный чёрный сарафан поверх кремовой водолазки и теперь сомневается, что хоть один из них выглядит пристойно. На миг она жалеет, что рядом нет матери. Но потом Элис замечает Майкла. В тёмном костюме и чёрном шерстяном пальто он смотрится достаточно взрослым, чтобы взять их троих на поруки. Оливия с ним не приехала, И Элис удивлена, но решает не расспрашивать. «Ну что?» — резко бросает Майкл, словно это они заставили его ждать. «Готовы?» «Как хорошо, — думает, войдя на территорию крематория Элис, — что мы все вместе приехали. Сейчас она боится Кристины намного меньше. Правда, ей всё равно нестерпимо хочется в туалет. Верный признак, что она волнуется. Она вполне успела бы до церемонии, но идти в одиночку Элис не хочется». Может, Ханна с ней исходит Но тут Элис представляет, какую мину корчит Ханна в ответ на предложение проводить сестру в туалет. Когда они подходят к зданию крематория, Элис вдруг видит Кристину, внезапно и толком не подготовившись. Та стоит у входа вместе с другой женщиной, чуть постарше. Обе они в чёрных платьях и элегантных туфлях на каблуке. Когда они вчетвером приближаются, Кристина оборачивается и впивается в них взглядом. Элис хотелось бы увидеть Августа, но малыша здесь нет. Вот они поравнялись с Кристиной, однако молчание никто не нарушает. Тишина становится всё тягостнее. Элис ломает голову, придумывая подходящие фразы, но ничего не придумывается. Память лишь подсовывает ей сцену, где мать колотит в дверь Кристины, а та злобно выглядывает в окно. Положение спасает Майкл, сухо проговорив: "Кристина, прими наше соболезнование". Кристина склоняет голову и произносит: «Часовня прямо". И на этом, слава богу, встреча заканчивается. Но даже оказавшись внутри, Элис чувствует холодок от крестининого взгляда. Этот взгляд воскрешает в ней более старые воспоминания, И шагая за Майклом, Ханной и Деном, она пытается нащупать нить. Кого же Кристина ей напоминает? И тут её осеняет. Милли Стивенсон, тогда, много лет назад. Элис уже бывала объектом ненависти. И сейчас, как и прежде, не понимает причину. Разве что в самой Элис что-то не так. Она хоть и виновата, но радуется, увидев, что неприязнь Кристины распространяется и на Майкла с Ханной. А значит, на этот раз... Дело не в личности Элис. В часовне Элис знакомых не видит, хотя половина зала уже заполнена. Наверное, здесь в основном друзья Кристины. Возможно, и отца, но точно Элис не знает. Других родственников со стороны отца нет. Бабушка с дедушкой давно умерли, а дядя Элис живёт в Австралии. Элис надеется, что Кристина сообщила ему о смерти брата. Она думает, что надо бы вечером найти его в соцсетях, «Может, даже написать на рабочий мейл?» «Как думаешь?» — спрашивает она Ханну. «Я успею в туалет сбегать?» Ханна закатывает глаза. «Конечно. Мы займём тебе место, ты, главное, на обратном пути в похоронную процессию не влезь». К счастью, туалет неподалёку от часовни, и Элис рада, что по пути туда она не сталкивается с Кристиной. Держа под краном руки, Элис глядит на собственное отражение. «Твой отец умер», — напоминает она зеркалу. Эти слова по-прежнему звучат бессмысленно. Вернувшись в часовню, она видит, что её спутники расположились в последнем ряду, а на место рядом с собой Ханна положила куртку. Элис усаживается и говорит, «Как ты отвадила от меня Милли Стивенсон?» «Какую ещё Милли?» — Ханна накидывает на себя куртку. «Холодрык тут, да?» «Милли Стивенсон, помнишь, в десятом классе она меня отравила?» «А, эту?» На лице Ханны появляется ностальгическое выражение. «Я ей сказала, что всем растреплю, будто она в тебя влюбилась. Сказала, что принесу в школу любовные письма от неё к тебе и всем покажу». Элис переваривает услышанное. «Но это же...» Ханна вздыхает. «Да, Элис, ясное дело, я всё выдумала». Сыграла с ней в её же игру, и мне бы всё удалось. Если надо, письма я бы подделала. Я вообще умею убеждать». Элис не знает, что сказать. «Ну ладно, спасибо». Дэн, сидящий по другую сторону от Ханна, наклоняется к ним. «Надо же, а я и не в курсе был». «Ну, я не то чтобы собой гордилась», — признаётся Ханна. Теперь я жалею, что весь мой план мести крутился вокруг нашей жуткой школьной гомофобии. А наиска собросает взгляд на Элис. «Почему она на меня так смотрит?» — думает Элис. «Ты просто ничего лучше не придумала», — подает голос Майкл. Он сидит сбоку от Дэна в самом конце ряда и просматривает программу церемонии. «Все стандартно», — сообщает он. «Тексты обычные, стихотворение Дилана Томаса, «Не уходи покорно в добрый мрак?» — спрашивает Ханна. К ситуации не особенно подходит. «И всё-таки оно, наверное, успокаивает, особенно потому, что оно знакомое», — говорит Элис. Несмотря на отношение к Кристине, критиковать программу похорон она считает неправильным. Но вряд ли бы он успел разгневаться на то, как быстро свет иссяк, правда ведь? — не унимается Ханна. «Его просто-напросто прибило поганой вывеской». А потом будет не стою могилы моей со слезами, продолжает Майкл. Тоже классика, говорит Дэн. Мы на бабушкиных похоронах его читали. И мы тоже, когда нашу бабушку хоронили, подхватывает Элис. Мне оно очень нравится. Ханна молчит. Элис подозревает, что сестра наверняка предпочла бы прочесть отрывок из какой-нибудь малоизвестной проповеди Джона Дона. Банальность её явно раздражает. Вот только в горе Вообще мало оригинального. Народа в маленькой часовне прибавляется. Несколько пожилых мужчин кажутся Элис смутно знакомыми, вроде бы они с отцом вместе работали. Элис пытается улыбнуться им, но они, войдя в часовню, на последний ряд не смотрят. Прямо перед ней усаживается женщина в большой шляпе, частично перекрывая Элис обзор. Она и не знала, что на похороны до сих пор полагается приходить в шляпе. На секунду её охватывает паника и неужто им с Ханной тоже следовало в шляпах явиться? «Нет», — напоминает она себе, — «даже Кристина без шляпы». «Лимонный леденец?» — предлагает Ханна, сунув руку в карман куртки. «Нет, спасибо», — отказывается Элис. «Ханна», — одёргивает Майкл сестру, когда та шуршит фантиком, «ты ведёшь себя невоспитанно». «Уж прости моё невежество», — говорит Ханна, «просто я впервые на отцовских похоронах». Дэн смеётся, а женщина в шляпе оборачивается и строго смотрит на них. «Она, наверное, думает, что мы похоронные хулиганы», — бормочет Ханна, когда женщина отворачивается. «В какой-то степени так оно и есть», — думает Элис. Голоса стихают, звучит музыка, и в часовню вносят гроб. Следом за ним идёт Кристина с Августом на руках. Она плачет. Рядом шагает маленький мальчик, бледный темноволосый. «Наверное, Оскар», — предполагает Элис. При виде гроба Элис содрогается всем нутром. Не готовая к этому, она вдруг замечает, что тоже плачет. Некрасиво, неожиданно. Ханна молча протягивает ей салфетку. Гроб ставит, после чего вперёд выходит священник и приветствует собравшихся. Священник лысый в тесноватом костюме. Тот тип людей, к которым Элис тотчас же проникается жалостью. Впрочем, заверяет она себя, нет ни малейших оснований считать, будто ему плохо живётся, лишь потому, что костюм плохо на нём сидит. Когда священник заканчивает здороваться, Элис уже не плачет. Она старательно вслушивается в строки стихотворений и в незнакомую классическую музыку. Всё это будто бы не имеет никакого отношения к отцу. Как и коротенькая речь священника. Элис думает, что такую речь можно о ком угодно произнести. Они слушают про его детство в Корнуоле, про его любовь к морю, для Элис это новость, страсть к работе, щедрость и чувство юмора. И всё это, кажется Элис, очень общими словами. Ни о ней самой, ни о Ханне с Майклом, священник не говорит ни слова, и Элис понимает, что зря она переживала. Это её ничуть не расстраивает. Её тянет посмотреть, расстроилась ли Ханна, Но Элис так и не заставляет себя повернуть голову. Августу с Кристиной и даже Оскару место в речи священника находится. — А сейчас, — говорит священник, — Кристина подарит вам песню, которая имела особое значение для Пола. — Она что, петь будет? — шепчет Дэн. — Но нет, песню включают на проигрывателя. Священник отыскивает на пульте нужные кнопки, и в колонках звучат вступительные аккорды на фортепиано. Элис узнаёт песню почти сразу, не переставая верить группа Джонни. Набравшись смелости, она оглядывается на Ханну, и, похоже, недоумение на лице сестры такое же, как на её собственном. И это — любимая папина песня. Элис ни разу не слышала, чтобы он ставил или хотя бы упоминал о ней. «Как думаешь...» Он считал себя девчонкой из поселка или городским пареньком? Шепчет ей на ухо Ханна, и еще до начала первого куплета они трясутся от беззвучного смеха, несмотря на неодобрительные взгляды, которые бросает на них Майкл. На поминки они не идут. Их не приглашают, и они даже не знают, где эти самые поминки проходят. Впрочем, Элис от этого даже легче, иначе она все время испытывала бы неловкость, Да из знакомых там одна Кристина, а та вряд ли поспешит развлекать их разговорами. Вместо этого Ханна, Элис и Дэн идут в пав на той же улице. Когда они выходят из крематория, Майкл с ними прощается, сославшись на срочную работу. «Даже сегодня?» — удивляется Ханна. «Работа сама себя не сделает», — сердито бросает Майкл. «Майкл, наверное, переживает, что мог бы оказаться на его месте», — говорит Ханна. когда Майкл скрывается из виду, но их старая шутка словно лишилась огонька. Несмотря на раннее время, Элис, как ни странно, тянет выпить. В пабе она заказывает лагерь Шанди, а Ханна и Дэн берут по пиву. Расправившись с пивом, Дэн говорит, что ему пора. — Я обещал вернуться к совещанию, — объясняет он. — Ты ведь справишься? — спрашивает он Ханну. Элис замечает, как каменеет лицо Ханны. «Разумеется». Дэн целует Ханну в щеку Элис с удивлением отмечает, что Ханна к нему не повернулась. Хлопает Элис по плечу и уходит. «Жаль, что ему на работу надо», — говорит Элис. «Но получить отгул в связи со смертью отца невесты сложнее, чем получить отгул из-за смерти собственного отца». Элис кажется, что фраза вышла чересчур витьеватой. «Ему не надо на работу», — возражает Ханна. First, Ему хочется на работу. Он придёт туда, весь в чёрном, с мрачной физиономией, и станет рассказывать Джессике, какое у него сложное утро выдалось. Элис замирает. «Разве он...» Она осекается и спрашивает. «А Джессика это кто?» «Его приятельница они работают вместе». «А...» «Ну, если они просто друзья», — начинает было Элис. «Пока да, если он не врет. Но он вообще-то считает, что я все выдумываю, так что он, скорее всего, прав. Паранойя — это ведь не по моей части, да?» Ханна смеется, но не весело «Не заморачивайся. Сегодня надо о папе вспоминать. Вот тебе и еще один безукоризненный образец верности и чести». Элис такие разговоры не нравятся. Наверное, зря они выпить пошли. Ханна, как сказала бы мать, совсем расклеилась. Чтобы поднять сестре настроение, Элис спрашивает, «Как по-твоему, какие еще поп-баллады восьмидесятых папа втайне обожал?» Ханна пожимает плечами. «Теперь мы вряд ли узнаем», — говорит она. И пока Элис придумывает темы повеселее, Ханна спрашивает, «Думаешь...» «Папа был доволен тем, как у него жизнь сложилась?» «Не знаю», — отвечает Элис. «Не уверена, что хоть у кого-то жизнь вообще сложилась так, как он того хотел». Помолчав, Ханна спрашивает. «Жизнь — трагедия или комедия? Как думаешь?» «Такого Элис не ожидала». «Наверное, ни то, ни другое», — осторожно отвечает она. «По-моему...» произносит Ханна так, словно делится выстраданным мировоззрением. Люди делятся на два типа. Те, кто считает жизнь комедией с отдельными элементами трагедии, и те, кто полагает, будто жизнь трагедия, но местами смешная. Неясно. И к какому типу принадлежишь ты, интересуется Элис? Само собой, ко второму. Все здравомыслящие люди относятся ко второй категории. «Моя жизнь не такая уж грандиозная. До трагедии явно не дотягивает», — говорит Элис. «Уж слишком она мелкая». Ханна не отвечает, и Элис думает, что сестра согласна. Вместо ответа Ханна приносит им чипсов и ещё выпивки. «За нашего усопшего отца», — провозглашает она, поднимая бокал. «Из завещания нас вычеркнули, будь уверена». «Отец так не поступит», — возражает Элис. «Не поступил бы». Тут Кристина постаралась. «С чего ты взяла?» «Предчувствие», — говорит Ханна. Потом Ханна всё больше пьянеет, и Элис неожиданно для себя самой напивается вместе с ней. Завещание отец оставил, но, как и предсказывала Ханна, о них в нём нет ни слова. Элис не понимает, откуда в Ханне дар предвидеть то, что большинству и в голову не пришло бы. Как выясняется, это новое завещание отец написал вскоре после рождения Августа, в случае своей смерти оставив всё второй жене. «Может, оспорим его?» — предлагает Элис. «Обратимся в суд». «Оно того не стоит», — говорит Майкл. «Судебные издержки, прочие сложности. Поверь мне, оно того не стоит». «Да у нас и оснований нет». «Но это же неправильно», — настаивает Элис. Неужто из-за завещания она расстроилась сильнее, чем из-за смерти отца? Если так, думает она, то это характеризует её не лучшим образом. Но ведь речь на самом-то деле не о деньгах. — Как думаешь, он нас совсем не любил? — спрашивает она Ханну. — Не знаю, — отвечает та. После того, как они узнали последнюю волю отца, Ханна почему-то притихла. — Пожалуй, любил? Вот только какая разница, что ты чувствуешь, если действуешь не так, как велят тебе чувства?» Ханна хмурится и отвозит взгляд. «В конце концов, получилось, что его любовь недорого стоит».